«Элен!» — Роза обняла ее, пытаясь утешить. «Он был совсем крохотным. Я так и не смогла заставить себя на него взглянуть». Элен всхлипнула, но Роза знала, что она плачет не только от горя об утрате ребенка, но и от ужасных воспоминаний о прошлом. «Исаак об этом ничего не знает, и пусть оно так и будет. Ему так хочется сына!» Это бы его только огорчило. Элена умоляюще взглянула на Розу и так явнула. Тибалт сидел перед своей палаткой, наслаждаясь ласковым летним солнышком, когда к нему подскакал Бодуэн. Тибалт поднял голову. Бодуэн был лучшим другом Гийома. И уже одно это в глазах Тибалта делало его предателем. И все же он постарался не показывать свое презрение. В конце концов, дружба с доверенным лицом врага могла оказаться полезной. Увидев, что у Бодуэна новое оружие, Тибалт удивился. Его разбирало любопытство. Бодуэн поспешил к Гийому, а Тибалт встал, чтобы подслушать их разговор. Сделав вид, что ему нужно помочиться, он остановился недалеко от палатки Гийома. ле стоял перед своей палаткой и брил мечом бороду не обращая внимания на своего друга. Боден, словно павлин, гордо ходил вокруг Гийома, пока тот, наконец, не посмотрел на него. Ле-Маришаль с интересом осмотрел своего приятеля с головы до ног. Его взгляд остановился на мече. «Что? Новый?» Он явно заинтересовался оружием. Боден с гордостью кивнул. «Хочешь посмотреть?» «Да, конечно». Протянув руку, Гийом взял оружие. Когда он взялся за рукоять, его любопытство возросло еще больше. Он стал вращать меч в руке. Меч просто великолепен. Какая балансировка. Почти как атонор, тихо сказал он, проведя рукой по поясу, где висел его любимый меч. И тут он обнаружил букву, выгравированную медью с одной стороны лезвия, возле гарды. И здесь та же гравировка. Он изумленно посмотрел на Бодуэна. Тот, широко ухмыляясь, сделал вид, что рассматривает гравировку на мече. «Откуда он у тебя?» — настойчиво поинтересовался Гийом. «Я повстречался кое с кем, кого знаю еще по бетюну». «Что ты от меня скрываешь? Отведи меня туда. Давай, отведи меня в кузницу, где тебе выковали этот меч». Гийом нетерпеливо притопнул ногой и стал стирать остатки мыла с лица. — Почему ты так нервничаешь? — Я всегда думал, что знаю, кто выковал мой меч. Но теперь выясняется, что и другие кузнецы пользуются тем же знаком. Я должен быть уверен, что не ошибся. Отведи меня туда, немедленно. Бодуэн пожал плечами. — Ну, если ты... «Настаиваешь?» Тибалт незаметно отошел от палатки и вызвал своего оруженосца. «Оседлай мне коня, чтобы никто не видел. Отведи его на опушку леса и жди меня там у бука, в которой попала молния», — приказал он. Мальчик поспешно убежал. Тибалт прицепил к поясу свой меч и привинтил шпоры. «Неужели Бодуэн встретил Элен Виору?» Тибалт почувствовал, что его бросило в жар.